Глава 36. Зоя Алиса пришла на кухню еще через полчаса. Приготовление завтрака как раз было в полном разгаре. Для Альбины я в этот день готовила салат со свеклой и клубникой и диетические блинчики с кукурузной муки с начинкой из соленого творога с зеленью. Эти же блинчики шли и Алисе в компании с пшоно-тыквенной кашей. Глебу Викторовичу я должна была пожарить сырники с клюквой. И йогуртовым соусом, а еще. Ой, что это? поинтересовалась Алиса, почти тыкаясь носом в лепешку Бурита, которую я как раз заворачивала. Шаурма? Я засмеялась. Нет, не шаурма, хотя похоже. Это Бурито, лепешка с начинкой. А что внутри? Курица, овощи и сыр, и специи еще, конечно. Твой дядя любит острое. А можно мне тоже? Что, Бурито? Алиса кивнула, и я задумалась. Ладно, еще один раз не выполнить распоряжение Глеба Викторовича, но если я стану делать это систематически, он точно меня уволит. Давай так, я тебе сделаю бурито вместо другого блюда, но кашу ты должна будешь съесть». Девочка скривилась. А какая каша? Пшеная с тыквой. Ааа! Ребенок вздохнул с облегчением. Это еще ничего. Давай! Погоди, я усмехнулась. Еще не все условия. После завтрака сходим к твоему дяде и попросим, чтобы ты утверждала меню для себя вместе с нами. Чтобы не было больше такого, когда я должна приготовить одно, а ты просишь другое. Хорошо? Да! Алиса, кажется, обрадовалась. Заметана! Давай свою буриту! Подожди немножко. Сначала отправим завтрак твоему дяде и Альбине Алексеевне. Она бяка! Буркнула девочка, моментально помрачнев. Отошла от стола и села на табуретку. К моему облегчению сегодня Алиса пришла без крысы. Я просила ее об этом накануне, но не думала, что она послушается. «Не надо так говорить. Понимаю, тебе не нравится невеста твоего дяди, но это не причина, плохо не отзываться. Ему ведь она нравится. Значит, нужно уважать его вкусы. Я тоже была не в восторге от своей мачехи, но мой отец выбрал для себя именно ее. «Взрослые иногда делают глупости», — сказала вдруг Алиса, явно повторив чьи-то слова. «Поначалу не замечают, что это глупость, потом жалеют. Может, мне нужно показать деде Глебу, что он не прав?» «А ты уверена, что он не прав?» Алиса посмотрела на меня с недоумением. «Конечно!» «Почему?» Несколько мгновений она молчала, чтобы затем протянуть. «Что значит «почему»?» «Это значит...» По какой причине ты думаешь, что он не прав? Тебя ведь что-то подтолкнуло к такой мысли? Мне не нравится Альбина. Вот именно. Она не нравится тебе, Алис. Я сняла сырники со сковороды, посыпала их немного пудры для красоты, украсила веточкой мяты, поставила на тарелку плошку соусом и позвонила в звонок. Все, С Глебом я закончила, теперь нужно было доделать завтрак для Альбины. Алискина каша между тем уже настаивалась на плите. Ее я сделала первой, замочив пшено накануне. А твоему дяде нравится. Это не причина его переубеждать, а твой вкус как с соленой рыбой. Глеб Викторович говорит, что ты ее не любишь, а вот он любит. Будешь переубеждать, что соленая рыба невкусная? Алиса возмущенно запыхтела: Я не хочу такую мачеху, как ты не понимаешь? Почему же не понимаю? Понимаю. Мачеху вообще редко кто хочет. Но если твой дядя выбрал. Тебе нужно просто постараться не ругаться с ней. Любить ее вообще не обязательно. Честное слово, говорю как человек с мачехой. И, кстати, что ты там сидишь? Иди сюда, будем вместе лепить твою буриту.